Глава 69. В пещерах. Ви была невысокой и при первой встрече показалась мне крепко сбитой девушкой. Аппетитные формы и особенности её женственной фигуры было не скрыть ни красным кителем-топиком, больше похожим на старинную леврею, ни комбинезоном, поверх которого леврея и была надета, ни фиолетовой шинелью. Всё это она носила с лёгкой небрежностью, чувствуя себя в этом всём как рыба в воде. Форма сидела на ней, словно влетая. Я как-то не очень ее себе представлял в отрыве от военной снаряги. Однако, как только моя спутница увидела каменную чашу с парящей горячей водой, она без предупреждения, не обращая на меня внимания, начала стремительно освобождаться от всего того, без чего я ее себе не представлял. Первой наполированный каменный пол упала широкая портупея с кобурой, под сумками и ножнами. За ними следом шорохом полетела шинель, упала и красная ливрея. Я отвернулся в тот момент, когда Витория, извивая змеей, начала выползать из подбитого мехом летного комбинезона. Простота нравов у местных была просто потрясающая. Войдя в пещеру поменьше, я обнаружил внутри широкие деревянные лавки из надежных, добротных, отструганных досок. Недолго думая, улегся на одну из них и закрыл глаза, попытавшись отрешиться от происходящего и попробовать обдумать то, что вспомнил. Однако стоило мне опустить веки. Как передмысленным взглядом предстала обнажённая спина младшего офицера. Неужели я настолько изголодался по женскому обществу, что не могу ни о чём другом думать, кроме этого? Я сел на скомье и снял с себя верхнюю одежду. Этим помещением больше бы подошло название баня. Да, она отличалась от того, к чему я привык. Остро вспомнился запах берёзового веника и разогретой древесины брёвен сруба. Однако назначение этих пещер было очевидным. Деньги используют их как баню. или даже как древнеримскую терму. В большой пещере отфыркивалась и повизгивала от удовольствия Ви. Поразмыслив, я решил, что присоединюсь к ней. Раз ее ничто не смущает, то почему меня должно? Скинув в себя одежду, я проследовал к бассейну, намеренно обойдя его и спустившись в воду подальше от бойкой белокурой матершинницы. Фар, поднимавшийся от горячей воды, скрывал ее от меня, оставляя только самое общее представление о том, что происходит с той стороны в тусклом полумраке. Естественно, что очки с функцией прибора ночного видения остались на лавке. Я намылился и окунулся, а когда вынырнул на поверхность, то увидел, как ко мне, поднимая фонтан и брызг, кролем подплывает Ви. Доплыв до борта бассейна, она уперла с него руками и попросила. «Будь добр, дай мыло небесный». Я передал требуемое, задумавшись, что буду делать, когда невеликие запасы таких необходимых, но привычных вещей, делающих жизнь приятной, у меня закончатся. Держи, Виктория, ответил я ей, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Не было времени и не поблагодарил тебя. Ты рисковала из-за меня всем, когда угрожала Хатанабе. Спасибо. Она молча намыливала свои длинные пшеничные локоны. Под бархатистой кожей девушки перекатывались натренированные мышцы. Невольно залюбовавшись их игрой, неожиданно для себя отметил, что она не плотно сбитая, как показалось мне на первый взгляд, а просто натренированная. Об этом красноречиво говорил мускульный рельеф. А ты подарил мне шесть рун развития, легко ответила она. И сняла Алгурина, который нам всем чуть не доставил проблем. Алгурина? не понимающе переспросил я. Это ещё кто? Тот наездник стаура с татуировками на лице. Он и есть Алгурин. Витория, ты не объяснила ничего. Алгурин, что это значит? Ну, как бы это народ такой, Алгуры. Они пасут тауров в степях вдоль побережья отравленного океана. Это ещё считается сумеречными землями. Но там очень близка вечная ночь, и за отравленным океаном то и дело что-нибудь вылезает, начала рассказывать младший офицер. Их воинственные кланы кочуют вслед за стадами по очень опасным краям, периодически воюют с ночными тварями и между собой за лучшие пастбища. Всю жизнь проводят в седле своих белых тауров. При такой опасной жизни в суровых условиях выживают только самые сильные. Поэтому все, кто появляется с прибрежных степей в наших краях, считаются опасными воинами и прекрасными наездниками на таурах. Видел, какой он ловкий и как метко стрелял. Конечно. Я сама на него первого стреляла, но промазала три раза. Очень опасные типы. Тебе с него выпала руна навык верховой езды. Да? Повезло тебе. Ярославлена облокотился о борт бассейна, погрузив большую часть тела в горячую воду. Тело расслабилось и гудело каждой натруженной мышцей. С белыми таурами тоже повезло. Заявил Ви, продолжая тему разговора. Это особая порода: здоровая, живучая, сильная, плодовитая, и мясо у них очень вкусное. Их всех можно хорошо продать, даже хромовых. Зря ты ока рыбгам отдал. Хотела бы им и информации. Я прикрыл глаза, пропустив замечания мимо ушей. У спутницы была возможность договариваться, но она предпочла, чтобы это сделал я. Пользуясь её хорошим настроением, решил получить больше информации. «Еще один вопрос». «Чего уж, Ля, давай», — великодушно бросила мне распаренная Ви. «Задавай свои вопросы, небесный». «Мы взяли в плен офицера королевского флота Арминума. Почему его не допросили на месте, а потащили в город? А нас с тобой оставили добираться. Что в этом фрукте такого важного?» «Как ты сказал? Ха-ха, фрукте, ха-ха-ха», — -ха. звонко рассмеялась она. «Фрукте, нужно будет запомнить. Да уж, тут еще фрукт, Ля, а чего не овощ?» «Офицер Вандербрюква». Она еще несколько минут хохотала, прежде чем успокоилась. А потом я допустил ошибку, ответив на ее вопрос. «Нет, ну ты чего? Овощем называют людей, которые не могут или не хотят для себя что-то делать». «Почему?» — ухватилась Ви за мою фразу. «Ну как?» — не сразу нашелся я. «Таких людей приходится поливать и окучивать, поэтому они и овощи...» «Окучивать? Ха-ха-ха!» Она снова захохотала. Шутка была не смешная, но Ви и не думала останавливаться. Что это защитная реакция психики, мне было откуда-то известно. Подобные реакции в стрессовой ситуации вообще помогают справиться с дискомфортом, служат такой своеобразной разрядкой. Смех без причины, тревожные или грустные моменты может быть воспринят странно и неоднозначно. На самом деле Ви не испытывала каких-то очень уж положительных эмоций. Скорее это она таким образом пыталась защититься от творящегося вокруг кошмара. С точки зрения психики Если ты улыбаешься или смеешься, то все вокруг не так страшно, как тебе кажется на первый взгляд. Смех, пусть даже такой, порожденный нервной реакцией, способствует выходу из стресса, снижая нагрузку на психику. А стрессовых моментов с нами приключилось хоть отбавляй. Схватка с ордой, ургов, перестрелка с алгурами, гибель товарищей по отряду. Наше бегство верхом на Таура через снега. Вариантов немного. Или истерика, или смех. Так что пусть уж лучше смеется. Я усмехнулся и снова подначил, когда Ви уже начала было успокаиваться. Так почему офицер Вандербрюк вот так важен? Я не ошибся. Она снова залилась смехом. Ты, ха-ха-ха, ты такой, ха-ха, смешной. Ты небесный, ха-ха, офицер Брюква, ха-ха. Когда эхо звонкого смеха начало затихать под пещерными сводами, спросил её снова. Флуцкий из Арминума, почему его взяли в город, а не тебя? Потому что он небесный. Вдруг посерьезнела Витория. «Сведения, которыми он располагает, могут оказаться ценнее и важнее, чем моя и твоя жизни». «Что это за сведения такие?» Я слегка напрягся, но постарался скрыть это за напускной ленью. «Да как тебе сказать? Я и сама ничего не знаю, ни в чем не уверена. Но скажи, тебе не кажется странным, что мы его прихватили прямо у стобища Ургов? Подозрительно ведь?» «Думаешь, что это он их подговорил?» «Кого? Ургов?» Витория засмеялась. Я не знаю. Мне вообще орги никогда не казались интеллектуальными ребятами. Не тянут они на единую силу. Их много, да, но они всегда действовали разрозненно, а не как сейчас единым кулаком. Если Армином договорился с ними и ими управляет, нас ждёт очень долгая и тяжёлая война.